Глава 34. Работа по душе. Знаете библейский миф о Садоме и Гаморре? Я не ведаю, сколь велики были те города, но столица Северного Вьетнама 1967 года наверняка превосходила их. Насчет количества грешников сказать не могу. Возможно, здесь счет был в пользу наказанных Господом непосредственно. После того случая он сделал правильные выводы, и свалил всякую грязную работу на самих смертных. Среди них всегда находились желающие запачкать руки по уши. Самое интересное, что многие из них до сего момента могли вести праведную жизнь. А подавляющее большинство, даже после своего уравнивания с Господом, так и считало впоследствии, до конца дней своих, что исполнило свой долг, то есть спасло демократию или остановило красную угрозу, либо, на крайний случай, дало желтым выродкам прикурить. Странная штука жизнь, вы не находите? Сегодня бонус Сальдерсу все-таки не доверили мечту его суровой жизни. Хаундог, Но зато во внутренность его большого друга аэродромная команда загрузила М110, любовно и нежно называемую среди летчиков мышонком. Весил этот грызун 22 тысячи фунтов. Мышонок относится к классу ФАБ, фугасных авиационных бомб, и достойно занимает среди своих американских родственников первое место. В идеальных условиях рыхлого грунта мышонок роет воронку величиной с футбольное поле. Сейчас идеальный, чистый эксперимент несколько нарушился наличием зданий и бетонированных причалов, так как Сальдерс сбросил его на Хайфон, большой порт Юго-Восточной Азии. Почему, скажите мне, авиабомбы предпочтительней авиажиракет? Верно, они гораздо дешевле. Однако относительно ФАБ М110 я в этом не уверен. Возможно, мышонок, кроме своей непосредственной тяжелой работы по выворачиванию стальных балок и бетонных опор, подкидыванию их в небеса и ускоренной разборке кирпичных строений на дискретные составляющие, еще проводит агитационную работу среди населения? Я, конечно, не могу это доказать, но вот интересный случай. Когда-то в пустыне Аризоны один не слишком крупный астероид провел такую агитационную работу, что его кратеру местные племена поклонялись целый миллион лет после падения, до самого знакомства с представителями очень молодой религии – христианами. Наш уважаемый мышонок М110 очень бы хотел ему уподобиться, но аборигены последнее время увлеклись еще более молодой и прогрессивной религией – марксизмом-линизмом. Так что, как агитатор 22-тысячи фунтовый 26 букв, ничего себе. Грызун все же не очень удался, но зато как разрушитель поработал очень славно. Когда он, сбрасывая торможной парашют, ударился о землю маму, все окружающие строения попытались освободить ему как можно больше места в округе. Все биологические системы крупнее бактерии, да и последние тоже, но только в центре события, так же как и здания, ускоренно разложились на самостоятельные элементы. Находящийся в сомнобулическом состоянии, Бон Сальдерс счастливо улыбался под кислородной маской, хотя со своего рабочего места по-прежнему наблюдал только большой, обрезанный периметром окна участок неба и мог видеть приземление своего малютки только в собственной голове. Он не слышал даже звука, порожденного подрывом внутренностей М110, а гигантский самолет, плывущий в небесах со скоростью 880 км в час, и теперь плавно увеличивающий ее по команде Сальдерса даже не колыхнулся, и его восемь двигателей не дали сбоя тяги некоторым исполчённого экипажа, то ли от избытка кислорода, то ли от счастливого разрешения стресса, сами представьте, много-много часов подряд тащить за спиной пристегнутого к парашюту мышонка. На мгновение приведела вспышка света, но это был обман зрения или небольшое мозговое замыкание. Ещё по одному мышонку сбросили два ведомых напарника Б-52. Все они входили в общее звено, а командиром у них был все тот же Бон Сальдерс. А внизу, в городе Хайфоне, стало очень шумно. Кроме таких малогрупповых рейдов, основную неблагодарную работу делали самолеты, идущие плотным строем на высоте 10 тысяч метров. Они осуществляли ковровую бомбардировку. Когда радиолокационные устройства дальнего обнаружения засекли циклопическую группировку самолетов, идущую на сближение, и ощутили нарастание помех во всех диапазонах, они тут же сообщили об этом, куда следует. Население привычно заняло места в убежищах, вырытых везде, где можно – на улицах, площадях, парках и подвалах. В этих условиях очень хорошо знакомиться. Можно найти будущую спутницу жизни или закадычного друга. Долгое сидение в тишине, в ожидании опасности стимулирует откровенность. И не обязательно начинать разговор о погоде. Это вообще не принято. Часто начинают так. Как думаете, это опять зеленые мухи? Зелеными мухами в Северном Вьетнаме называли F-4, Фантом. Основной истребитель-бомбардировщик с грузоподъёмностью 7250 килограммов. Сущую мелочь по сравнению с подлетающими сейчас к столице монстрами. Нет. Мог ответить сосед по закопанной в земле стальной бочки с жесткими деревянными сиденьями или вообще тростниковыми циновками на полу. Мне думается, сегодня нам повезет. Это просто гляделка. Гляделками назывались беспилотные самолеты-разведчики с фотоаппаратами, которые прилетали с далеких авианосцев, дабы оценить ущерб. То есть славный труд своих, управляемых обученными людьми, коллег. Это было необходимое мероприятие поскольку пилотам, штурманам и наводчикам зарплата начислялась в соответствии с количеством разобранных на кирпичи каменных строений и оторванных человеческих конечностей. Стая b 52 вышла в помеченный на плане сектор неба. Интеллигентные пилоты сверили координаты и часы, после чего открыли бомбовые люки. Бомбы были разные, почти все виды. За исключением атомных, водородных, химических, бактериологических и прочих массового поражения. Подавляющее большинство составляли фугасные и зажигательные. Иногда встречались ОДАБ – объемно детонирующие авиационные бомбы. Достижение научно-технической революции второй половины 20 века. Их содержимое – высококалорийное жидкое топливо. После приземления вначале растекается по округе, а уж потом бухает. Часто оно затекает в неплотно закрытые убежища, а потом уже... Тогда дискуссия новоиспеченных приятелей и их невольных слушателей прерывается. Вот я и говорю, люди, ведите дневники. Может быть, кто-то потом прочитает ваши мысли. А так, всё коту под хвост. Иногда в развалины падали бомбы-ловушки. Эдакие веселые сюрпризы для пожарных и спасательных команд. Только откопали вы потерпевшего... Только подскочившие санитары собрались вести его на ампунтацию остатков рук-ног. Как бубух, и нет ни санитаров, ни спасателей. Да, вообще-то, какие к черту спасатели? Садом и Гамора. Был город, и нет его. Какие пожарные, когда сплошной очаг 5 на 5 километров в поперечнике. АБ-52 на форсаже 1000 км в час несутся прочь над Южно-Китайским морем. Легко им и свободно от осознания выполненного долга, пустых бомбоотсеков и подкрыльевых подвесок.